Интерлюдия. Часть первая. Не было сейчас на свете человека грустнее Матеаса Лиеза. Все, всё было плохо. Вот и можно бы придумать, чтобы хуже, а некуда. Привыкнув шантажировать и пакосничать сам, Матиас впервые оказался на месте шантажируемого, и ему это ожидаемо не понравилось. А все остальное? Ладно, еще Эс-Чавес выкрутил бедному Матиасу руки, почти в буквальном смысле. Но было у Матиаса несколько нарушений. И что? Кто не был молодым, кто не шалил? Но угрожать, вот так? Орландо бить балбеса не стал. Приволок к себе в кабинет и вежливо, с доброй людоедской улыбочкой, разъяснил, что с ним будет дальше. А будет скандал. Вылетишь ты из Академии, да не просто так, а под вопли мужеложец. Не нравится? А плевать? Вам этого еще не хватало до кучи? Так будет. Лиезы уже едва не породнились с сумасшедшим. Вот ему сестру отдать можно, а мне нельзя? Ах, там ты лично для себя получал что-то хорошее, а тут не получишь. Пинка, например, не получишь. Из Академии не вылетишь. Не боишься исключения? Ну и прекрасно. Завтра же подаю его величеству личное прошение, в котором объясняю, что таким среди нормальных людей не место. Поэтому сейчас ты напишешь отцу, и Марисе скажешь, что ее брак одобряешь. А еще твоему отцу напишу я. Кое-что о тех транспортных компаниях, услугами которых он пользуется. Лиезы, конечно, богаты, но вы — выскочки и новориши. А старые связи кое-что еще значат в этом мире, равно как и старые семьи. Поэтому я найду, чем вас прижать. Вы у меня разоритесь в три года, может, и раньше. И ваши дружки это одобрят. еще и рвать вас на части помогут, чтобы им тоже куски мяса достались. Матиас посмотрел в глаза Эса Чавеза и понял. Не шутит. Связи у ректора хватит. Влияние и характера тоже. Этот не будет угрожать просто так. Этот будет именно что рвать в клочья. И Матес сдался. Правда... А Каэтана? Это тем более не твоя забота. Я и она... Она мне невеста. Почти. Почти не считается. И не рассчитывай. Эс Чавес, при всем уважении... Она тебе согласие дала?» «Нет, но это...» «Вот и отлично. Даст согласие — поговорим. Не даст — перебьешься. И не лезь к ней со своими глупостями». «Сводите ее с этим... вашим ублюдком?» — прошипел Матиас. Орландо посмотрел на него с брезгливостью, как на плевок на дорогом паркете. «Ублюдок в академии только один. «И это не Хавьер. Сейчас пишешь письмо, потом идем вместе к Марисе. И упаси тебя, Донара, испортить мне праздник или ей настроение. Я тебе оторву все, что только можно». Матиас понял и сделал, как приказали. «Но сейчас? Где? Где справедливость? Нельзя же так! Поймите, все должно быть совсем иначе». Матиас же всегда получал, что пожелает. Самые дорогие игрушки, самых красивых женщин. Он всегда и везде был первым. А сейчас что? Сейчас его просто унижают, оскорбляют. Разве можно это оставить просто так? Никогда. Он отомстит. Матиас не знал, как именно, но обязательно отомстит. Часть вторая. Величайший. Невысокий мужчина простерся перед принцем Боязетом. Тот поднял брови и привычно поморщился на слишком пышное титулование. Санджар исправился. Великий. «Санджар, что случилось? Почему ты попросил об аудиенции? Ты нашел решение задачи? Да, великий. Твой покорный слуга исполнил повеление своего господина. «Замечательно. Слушаю», — заинтересовался принц. «Всё же, как ни крути, Санджар — гений. А что еще приятнее, он гений, не отягощенный разными глупостями вроде чести, совести, сострадания. Зачем? Это очень ненужные в науке качества. Только чистый разум. Только холодное, жестокое равнодушие, которое, подобно отточенному клинку, препарирует все, что попадает на стол. Только так. И, видимо, есть результат. Великий, твой раб долго размышлял, считал, проводил опыты и выяснил, что химеры ползут на силу боли и смерти. Боли и смерти? Только человеческой великий. Так. И? Химеры поползут на близкую смерть, мучительную смерть, несколько смертей. БЗ особенно не задумался. «Рабская жизнь в Санторине дёшева. «Хорошо. Санджар, ты проведёшь этот эксперимент при мне. И если всё так, как ты говоришь, я щедро вознагражу тебя. Служение тебе великий, уже честь для меня». Бэйзет кивнул. «Кто бы в этом попробовал сомневаться?» «Конечно, честь». Даже то, что он позволил этому слизняку приблизиться, уже счастье для такого, как Санджар. Готовься. В ближайшие несколько дней ты мне все продемонстрируешь. Что тебе для этого нужно? Санджар задумался. Великий. Несколько рабов или преступников, чья жизнь не имеет ценности. И, наверное, корабль, на котором мы будем все это делать. Корабль? Я могу пытать недостойных на суше, но тогда с химерами придется сражаться нам. А еще могут прилететь эти мерзкие чешуйчатые ящерицы. К драконам у Санджара был свой счет, А как они смели не сдохнуть, когда он их травил? Он столько сил вложил, столько умения, а они выжили, сволочи. А на корабле? Химеры передвигаются достаточно медленно, Мы сможем от них уйти. Опять же, мы сможем прекратить мучения подопытных, скинуть их на поживу химерам и также уйти от них, как только появятся дозоры». Бз задумчиво кивнул. «Да, пожалуй». Санджар довольно улыбнулся. «Да, он проводил опыты с мелкими химерами, которых для него поймали рабы. И когда один из рабов повредил ногу, химеры оживились». Санжар подумал и приказал связать раба и пытать. И химеры поползли к несчастному. Это наполняло ученого гордостью за себя. Никто, вот никто другой не додумался, а он смог. Он сделал. Он сообразил, что нужно, и придумал, как это воплотить. Теперь все проверить, и драконы обречены. Так ведь можно химеры спустить на драконов и привести их в обиталище этих гадких чешуйчатых тварей. Надо делать. Санджар как-то даже не сильно задумывался, почему или зачем. Просто драконы один раз попрали его научную теорию, уронили его авторитет перед принцем и потому достойны казни. Ах, по этой теории драконы должны были умереть? И что? Где драконы, а где наука? Во имя чистой науки можно все предавать, продавать, обрекать на смерть всех этих чешуйчатых тварей, да и людей, пожалуй, тоже. Что такое человек? Да ерунда. Секунда, и нет его. Однодневка, бабочка-паденка. А наука знания. Они вечные и бесконечны, они великолепны и восхитительны, и ради них. Можно все, Любые жертвы. Впрочем, себя в качестве этой самой жертвы Санджар не рассматривал, даже наоборот. Если его убьют, кто будет двигать науку? Это будет страшная потеря. Просто ужасная. Хорошо еще есть его высочество Баязет, который готов финансировать науку в лице Санджара. А мораль или аморальность поставленных задач Санджара не волновала. мораль он вообще не знал такого слова, только наука только знание